Кировскому заводу требуются штамповщики из объявления. Как известно любому уважающему себя человеку, детективные истории начинаются с преступления. Увы, я не буду оригинален, сказав, что эта история тоже началась именно с него. Но в отличие от книжных и киношных вариантов, я не летел в машине с громко ревущей сиреной на место происшествия. И за мной не следовала кавалькада из черных волк, да и кучи признающих свои ошибки высоких начальников тоже не было, и не вглядывался я опытным взглядом в подозрительных прохожих. Я спокойно ехал в трамвайчике, зажатые со всех сторон исключительно неподозрительными гражданами, и двумя руками я держался за поручни, а в зубах сжимал папку с чистыми листами. И, вероятнее всего, узнав, что случилось, я не кинусь по следу коварного преступника, не буду собирать брошенные окурки и спички и в лучах косо падающего света не буду высматривать отпечатки пальцев. Я просто разведу руками, ругнусь про себя матом и уйду, оставив потерпевшего наедине со своими горестями. Всего два часа назад я тихо сидел в своем кабинете, дежурил по отделению и, закинув ноги на стол, слушал на изъятом магнитофоне «Дайер Стрейтс» и надеялся в душе, что сегодняшний вечер пройдет без приключений. Поэтому, когда мне позвонил дежурный и приятным голосом сообщил, что на территории кража, я искренне огорчился. Я дослушал хрипловатый голос Марка Нопфлера, попил кофе и поехал в адрес, правильно рассудив — что спешить некуда, потерпевший не убежит, а похищенное добро уже где-нибудь на московском вокзале, а может и еще дальше. Как вы, наверное, уже догадались, я работал опером, или если официально, оперу полномоченным уголовного розыска в одном из наших многочисленных отделений милиции. В милицию я попал, не доучившись немного в медицинском институте. отчисленный из пятого курса за хроническую неуспеваемость. Но не то, чтобы я был круглым дураком или лентяем, просто выбранная моими родителями профессия не приносила моей ранимой душе морального удовлетворения, тем более что учился я на инфекционном отделении. Поняв, что нового Боткина из меня никак не получится, я махнул на медицину рукой, и принялся искать средства для обеспечения себя хлебом насущным. Перепробовав кучу профессий, начиная с гардеробщика и кончая продавцом овощей, я в один прекрасный момент пришел в районное управление внутренних дел, где с радостью был принят местным кадровиком. Из-за хронической нехватки кадров спустя пару месяцев я был поставлен на должность опера, Прошел какие-то курсы, где ничему не научился. И вот уже пять лет, как честно, отдаю знания свои и силы охране общественного порядка города Санкт-Петербурга. Сойдя с трамвая и обмахивая веточкой от назойливых мух, я не спеша дошел до дома корабля, где и жил тот самый обворованный гражданин. Отыскав нужный подъезд, я вошел... поднялся на лифте на восьмой этаж и, тщательно осмотрев дверь квартиры потерпевшего, нажал на звонок. Дверь, как ни странно, была абсолютно цела. В голове промелькнула последняя надежда, что, может быть, кто-то пошутил, и я сейчас спокойно вернусь в отделение. Но все надежды рухнули, когда открылась дверь, и на пороге возник хозяин. По выражению его лица я сразу понял — что попал именно туда, куда надо, и никто, к сожалению, шутить не собирался. Я махнул удостоверением и вошел. Чем больше я сталкивался со своим удостоверением, тем яснее осознавал. Во-первых, стиральная машина «Вятка Автомат» действительно обладает всеми качествами, указанными в ее рекламе. Во-вторых, в попадания в нее вместе с грязной рубашкой милицейского удостоверения – Последнее, после стирки превращается в красную картонку с полным отсутствием признаков внутреннего содержимого. Машина ухитрилась смыть даже усы с моей фотографии, вследствие чего я тоже был вынужден их сбрить. Но в основном я не пользовался удостоверением и лишь в особых случаях махал перед носом любопытного его обложкой. На ней-то хоть, слава богу, сохранился тесненный золотом герб, и соответствующая надпись, правда буква Г после стирки почему-то трансформировалась в букву С, и теперь вместо надписи «Главное управление внутренних дел» на ксиве было начертано «Славное управление внутренних дел». А так как в результате дефицита красных корочек удостоверения не менялись, то пожизненно я должен буду оставаться в славном управлении внутренних дел города Санкт-Петербурга.